Глава 15 На заседании Совета собрались девять самых известных лидеров Звездных Волков. С гордым и неприступным видом они выседали за круглым столом, расположенным посреди огромного сумрачного зала. Чейн, стоявший перед ними, подумал, а ведь Дзилула, наверное, назвал бы членов Совета королями разбоя. Так оно вообще говоря и было. Но у варганцев была иная система ценностей, чем у многих других народов галактики. Набеги, убийства и грабежи являлись для них главным занятием, потому и лидеры их избирались не из числа самых мудрых, знающих и богатых людей, а из тех, кто пролил больше крови и прославился наивысшей жестокостью. Эти подвиги и сделали их главами крупнейших кланов Варги. Среди членов Совета были... Хепхер, возглавлявший самый удачный в истории планеты набег на Плеяды. Сам Тум и Яр, разграбившие имперские миры Конопуса. Настолько могущественны, что даже не считали необходимым заботиться об обороне. Мрачный Берг, пересекший полгалактики, дабы выкрасть знаменитые 10 бриллиантов в Тербиевском королевстве и триумфально возвратившийся домой. Рядом сидел вон. Мартабалан и Мун, похитившие на планете Бетельгейзе-4 уникальную коллекцию драгоценностей и сумевшие уйти от целого космического флота с помощью хитрых отвлекающих маневров, ставших ныне классическими и известных любому варганскому школьнику. Хофф, захвативший богатейший конвой, следовавший из миров Ориона к Магеллановым облакам. И, наконец, Иран, прославившиеся грабежами в самых опасных периферийных районах галактики. И все эти славные, достопочтенные люди сурово разглядывали Чейна, словно преступника. Взгляд Ирона выделялся неприкрытой ненавистью. Глава клана Ранроя был пожилым массивным человеком с мощной шеи борца и широкими даже по варганским меркам плечами. Иран являлся дядей Сандера, И имел все основания ненавидеть Чейна. Сидевший рядом с ним, глава совета Хепхер сказал, «Ну что ж, Морган Чейн, мы слушаем вас». Чейн был как никогда собран и сосредоточен. Он понимал, если сейчас он потерпит провал, то Дилулы и другие наемники могут никогда не вырваться с Ритха. «Я хочу предложить план, с помощью которого...» Варга могла бы обрести огромное богатство, захватив крупнейшую в галактике сокровищницу, начал он. Члены совета удивленно переглянулись, а на изоброжденном шрамами лице Ирона появилась недоверчивая улыбка. Он хотел что-то сказать, но Хепхер перебил его. Говорите, вам дано это право. Могу я прежде показать несколько фотоснимков, имеющих отношение к моему делу? Кепхер кивнул. Чейн подошел к проектору, стоявшему на невысокой тумбочке, и отрегулировал его так, чтобы на небольшом экране детали снимков получились в натуральную величину. Нажав на одну из кнопок, он притушил свет в зале, а затем вставил в проектор первую фотографию. На экране высветилось изображение одного из хранилищ Каяров, и сразу все вокруг наполнилось разноцветным сиянием драгоценных камней, заполнявших золотые блюда и кувшины. На многочисленных столиках лежали свернутые в рулоны чудесные гобелены. На полках теснились статуэтки, искусно вырезанные из огромных самоцветов. Раскрытые сундуки ломились от кусков руд редких металлов. Объемная фотография давала полный эффект присутствия. И даже видавшие виды лидеры звездных волков не выдержали и подались вперед, словно желая потрогать увиденные своими руками. Первым опомнился Ирон. Недовольно сдвинув седые брови, он выпрямился и раздраженно взглянул на Чейна. «Это что за чушь?» — холодно спросил он. «Это лишь небольшая часть сокровищ народа Каяров», — пояснил Чейн. «Посмотрите теперь вот на это». Он сменил фотографию, и на экране появилось изображение другой комнаты, полностью заваленной невероятными сокровищами. Затем еще одну и еще... Чейну казалось, что раскосые глаза лидеров Звездных Волков даже заблестели во мгле от азарта. Конечно же, они уже предвкушали плоды невиданного в истории Варги набега. Когда показ был закончен и в зале вновь засиял свет, Хепхер хрипло спросил, и где же находятся эти вещи? Где? На планете Хлан, невдалеке от нашего отрога. Бред! С ненавистью крикнул Ирон. «Если бы такие сокровища на самом деле существовали, то о них бы знали и мы, и вся галактика». «Каяры – люди умные и осторожные», – пояснил Чейн. «Они разбогатели на экспорте Родита и с помощью посредников скупали драгоценности в разных звездных системах. Мало кто знает о существовании каяров, да они и помалкивают. Частично из страха, частично из залочности. А сам Хлан защищен так, что добраться до него почти невозможно. Я сам едва не погиб при попытке высадиться на эту планету. Сделав паузу, он предложил. Я могу показать дорогу к Хлану и проведу к нему в Органский флот, хотя я не могу гарантировать отсутствие больших потерь. Ставлю только одно условие. В качестве своей доли я возьму одну из вещей в хранилищах Каяров. По своему выбору хепхер насупился вы смеете ставить условия совету с угрозой произнес он может быть вы еще что-то хотите да невозмутимо ответил чейн мне нужно право неприкосновенности по крайней мере до окончания рейда на хлан. с перекосившимся от злобы лицом иран вскочил на ноги нас хотят провести заорал он этот человек убил моего племянника И клан поклялся ему отомстить. А теперь этот наглец смеет просить у меня же защиты от справедливого возмездия. Чейн даже бровью не повел. Если бы я хотел избежать мести, то никогда не вернулся бы на Варгу. Только и всего, хладнокровно заявил он. Берг одобрительно рассмеялся. Очков в пользу Чейна. Ирон злобно сверкнул на него глазами. Не тебе говорить об этом, Берг. Всем хорошо известно, что ты дружил с отцом этого землянина. Хепхер постучал кулаком по столу. Прошу членов совета прекратить перепалку. Мы должны выслушать Моргана Чейна, а затем принять свое решение. Споры на посторонние темы оставим на другое время. Продолжайте, молодой человек. Что вы можете сказать об обороне Каяра? Чейн начал с того, что подчеркнул. Только он сможет провести варганскую экспедицию через скопление черных солнц и ледяных планет. А последний этап похода, проходящий через смертоносные миры, будет особенно сложным. «И что же вы предлагаете?» — спросил Хепхер. «Впереди колонны звездолетов можно выдвинуть старые корабли, управляемые автопилотами. Каяры обрушат на них всю мощь своего оружия, и мы получим шанс пройти по образовавшемуся туннелю... Прямо к Хлану. На орбите на экипаже обрушится мощное парализирующее излучение. Я испробовал это на себе. Думаю, с ним можно будет справиться с помощью специальных защитных шлемов. Здесь же нас встретит флот каярских крейсеров. Небольших и не очень маневренных. Думаю, мы сумеем с ними справиться. Так что для нас главное пройти через смертоносные миры. Стратегию рейда будут обсуждать позже. «И те, кому положено», — сухо заметил Хепхе. «Вы же должны лишь отвечать на наши вопросы, Чейн. Итак, предположим, что нам удастся высадиться на хлам. Наверняка хранилище Каяров чате охраняется Сможете ли вы провести туда наших людей?» «Смогу», — уверенно ответил Чейн. А сам подумал. «Да, во все хранилище, кроме одного, поющие солнышки будут моими». Еще немало времени члены Совета дотошно расспрашивали Чейна. Лидеры «Звездных волков» прошли суровую жизненную школу и не собирались ничего принимать на веру. Разумеется, самые резкие вопросы задавал Иран. «Неясно, каким образом Каяры могли так начинить взрывчаткой остывшие планеты, что они превратились в смертоносные миры», – зло заявил он. «Все это похоже на глупую выдумку». Чейн устало улыбнулся. Иерон Ритхсхей утверждал, что на планете Каяров существуют фантастические залежи Радита. Это радиоактивный металл, по его словам, и был использован для создания бомб невероятной мощности. Каяры так разместили их в недрах десятков миров, что при взрыве они разлетаются на атомы. Такие космические мины могут остановить любой флот, любой но не варганский. И этот флот поведу я. Некоторые из членов совета улыбнулись, услышав эти дерзкие слова, вполне простительные молодому человеку. После некоторого размышления Хепхер сказал, «Такое серьезное дело поспешно решать нельзя. Следует все тщательно обдумать. Потоснимки должны быть изучены экспертами. Нельзя исключать, что это подделка. Кроме того... Надо поднять в архивы данные о звездном скоплении, где якобы находится хлам. Чейн поклонился в знак благодарности. «А сейчас вы свободны», — заключил Хепкер. «В свое время вам сообщат о решении совета. До этого вам гарантируется безопасность на Варге». Прошло два дня. Вечером в саду возле замка Беркта собрались Чейн, Крол, Грал инхура Хозяйка дома не очень одобряла чересчур вольный образ жизни Граал, но на сей раз оказала гостеприимство, видимо, ради Чейна. Двое суток, пока совет решал его вопрос, Чейн провел очень весело. Они из Граала воскресили давнюю любовь, обошли добрую половину городских кабаков и даже едва не утонули в море, когда подвыпившей девушке захотелось нырнуть поглубже. Чейн сидел откинувшись на спинку кресла и нервно постукивал пальцами по столу. В небе ярко светили две луны, бросая на землю прозрачные серебристо-розовые лучи. Здесь, в саду, было удивительно хорошо и спокойно, но молодой варганец выглядел на редкость мрачно. Сидевший рядом кролл дружески потрепал его по волосам. «Расслабься, чейн», — сказал он. «Совет вот-вот возродиться решением, никуда не денется». «А пока выпека еще вина!» «Не хочу!» Нхура сочувственно посмотрела на Чейна и, стараясь отвлечь его от невеселых мыслей, спросила. «Морган, а что там на далекой земле думают о варганцах? Называют нас варварами, грубыми и неотесанными грабителями!» усмехнулся Чейн. Взглянув на Грал, он добавил. «А варганских женщин считают еще более свирепыми, чем наши мужчины!» Грал с проклятием метнул в него кубок с вином. Но Чейн успел увернуться. Издалека со стороны космопорта послышались три глухих раската грома. А затем в небе одна за другой сверкнули три молнии. Крол улыбнулся. «Сегодня вроде бы никаких рейдов не было запланировано. Значит, в космос ушли молодые парни на свой страх и риск». «Эх, сорванцы!» «Скорее всего вернуться с пустыми руками». «Чейн, помнишь, как мы куролесили в давние годы?» «Еще как помню», – буркнул Чейн. Послышался натужный гул автомобиля, поднимающегося по дороге в гору. Все сидящие за столом переглянулись, но никто не произнес ни слова. Чейн осушил кубок, даже не почувствовав вкус вина. Наконец машина остановилась возле замка. Спустя пару минут Бергт вошел в сад. Не выдержав, Чейн вскочил из за стола и пошел к нему навстречу. Ну, что нового? спросил он, взволнованно. Берг невесело усмехнулся. У меня две новости. Хорошая и плохая, сказал он, усаживаясь за стол. Хорошая состоит в том, что совет после долгих споров решил таки санкционировать рейд на хлан. В нем будут участвовать около 70 кораблей из различных кланов. Чин возликовал. Мысленно он уже видел в своих руках гроздья поющих солнышек. «А плохая новость такова», – пытливо взглянув на него, продолжил Берг. Иран и его сторонники навязали совету свое условие. Без него они бы наложили вето на рейд. «Что за условия?» – спросил Чейн. «Командовать рейдом будет Харкан, племянник Ирана. Ты будешь одним из пилотов на его корабле. Стало быть...» «Ранрои не собирается выпускать меня из своих клыков?» – проворчал Чейн. В нем постепенно закипала ярость. Черт бы побрал этих ранроев, помешавшихся на месте. «Ладно, он полетит с Харканом, но если кому-то из них двоих и суждено погибнуть, то жертвой станет старший брат Сандера».